Глава 20 Мёртвые не болтают Рой сидел задумавшись. Царила глубокая ночь. Сон не шёл. На душе скребли кошки. Килдинги, жертвоприношения, гамбита его смерть, люк, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Случайность? Нет. Таких случайностей не бывает. Это больше похоже на чьё-то вмешательство. Чёрт знает чьё. Ага. Именно Черт. Лучше всех про дела Бога знают черти. Или если быть приземленным, что-то мог знать Рейдер по имени Черт. Стоит поразмыслить. Рейдер Гора, который был простым родягой и вдруг озолотился. Затем встретился с Гамбитом, после чего его дружок Сивый пытается убить Гамбита, но пропадает без вести. Смерть. Если верить словам того же Люка, то Гамбит бессребренник здоровья в кармане живущий в впроголодь, не считая того, что он фанатик научных идей. Зачем кучке рейдеров понадобилось его убивать? Что с него можно взять? А Гора уже был богат и состоятелен. Вопрос еще более горячий — зачем ему это убийство? Непонятно. Вывод один. Гамбит, искатель неизвестно чего, узнал что-то, о чем не должен был знать. И тогда Гора вместе с которым точно были Сивый и Черт, решил убить его. Мертвые не болтают. Сивый пошел на дело и не вернулся, а Гамбит исчез. Почему Гамбит ничего не рассказал? У него своих грехов хватает, плюс дурная репутация. И тут случается вся эта катавасия с уничтожением стабов, килдингами. Нежданно-негаданно появляются старые знакомые Гамбита, Гора, Черт, Пес и Муха. И Гамбит еще до встречи с ними разряжает пистолет, а Диану просит снять с Роя плеть. Зачем? Он был так уверен в своей победе? Или хотел имитировать смерть? Вулье — это самый легкий способ исчезнуть. И тут черт стреляет ему в спину, а потом в подельников, гору и муху. Пули заканчиваются, и он, вместо того, чтобы застрелить Роя, бежит. Черт, не к ночи помянул. Теперь в живых остался только пес. Получается, что он станет искать Роя, чтобы избавиться от свидетеля. В его глазах все будет выглядеть так, будто Гамбит узнал что-то, чего не следовало знать. Рой общался с Гамбитом. Вывод — Рой узнал от Гамбита что-то очень и очень неприятное, и его нужно убить как можно быстрее. Нехорошо получилось. Еще килдинги. Если какие-то фанатики взорвали райский уголок, а Килда оказались на его развалинах, то, к гадалке не ходи, они и здесь приложили руку. Только каким образом? Одни вопросы без ответов. Затем его мысли вернулись к Насте и ребятам. Вот уж за кого он не волновался. Рой не сказал Гамбиту всей правды. Сейчас они были в безопасности. Только душу неприятно щемило. Глухая тоска и расставание. Если бы он только мог показать ей свои мысли. Словам верить нельзя, — Словами легко можно обмануть. Увы, люди не научились показывать свои мысли. А может, это и к счастью. Сколько дурного мы не видим в чужих головах. Рой лег спать. Что-то как-то дурно стали проходить дни. Лег спать, встал, побежал, подрался, пострелял. Снова спать. Проснулся, уснул. Вся романтика. Позади раздался шорох. Рой выхватил ОЦ-38, который теперь был заряжен. «Это я, Люк», — сказала тень. «Не стреляй». «А, это ты», — буркнул Рой и опустил пистолет. «Не спится?» «Ага». Люк сел рядом. «Что думаешь делать дальше?» Вместо ответа Рой немного помолчал. «Люк», — сказал он. «Как думаешь, что такого мог знать Гамбит? Из-за чего он мог умереть?» «Епт!» — выругался Люк. «Если умереть, то компромат на кого-то не меньше. Вот и я так думаю», — кивнул Рой. «А еще полагаю, что теперь тебе нужно свалить как можно дальше. Нас уже видели вместе». «Ёпт!» — еще раз вругался Люк. «Уже поздно. Меня видели с тобой, Сайгак, Медведь и остальные рейдеры». Оба помолчали. «А он ничего такого не говорил?» — спросил Люк. «Нет», — покачал головой Рой. «Не хотел или не успел. Знать бы, зачем вообще на меня вышел». «Неизвестно, насколько правдиво он говорил». Осталось как минимум двое, кто знал его тайну, пёс и чёрт. И заметь, чёрт убил бывших поддельников чтобы те не проговорились, а псу повезло, его не было рядом с остальными. паршиева кивнул Люк. «Слышал последнюю новость? Доктор продаёт крупные партии нолдовского оружия. Настолько крупные, что цена на них падает». Рой заинтересованно посмотрел на него. Лазерные пистолеты с электронными визорами, показывающими расстояние до цели. Гаусс-ружья, у которых магнитное поле выплевывает пули. Лазерные винтовки дальнего излучения. Электрические пули. Начал перечислять Люк. Выходит, что он и впрямь бывший внешник из Нолдов. Говорят, что он продает крупные партии Муром, а у тех его, в свою очередь, отбирают Стронги. Но, похоже, есть и предатели которые покупают грязное оружие напрямую у него или у Муров, а потом выстраивают схему по отмыванию, перепродают другим, говоря, что отбили у Муров или нашли целый склад с таким оружием. И, — спросил Рой, — оно сильнее и мощнее обычного, а заряжается от батарей, — сказал Люк, и попадает ко всем рейдерам и во все стабы, а обычное падает в цене и его оборот уменьшается. Как думаешь? «На что сделать ставку?» Рой задумался. «Здесь следует говорить скорее с евреем, чем со мной», — сказал он. «В вопросах экономики он сильнее, а мой совет будет таков. С этим горячим оружием дело не иметь». «Занятно», — протянул Люк. «Что ж, придется последовать твоему совету». «Я спать», — сказал Рой, вставая. «Нужно успеть добраться до магнита». Утро вышло будничным. Диана зевала. Люк брился в ванной. «Без бороды ты красивее», — сказала ему девочка. «Спасибо», — хмыкнул тот. Выглядел тот и впрямь моложе. Но черты лица были более хищными. Что-то резануло глаз, но что именно было непонятно. «Скажи, Рой, как ты думаешь найти наших террористов или свою камеру?» — спросил Люк. «Очень просто», — ответил Рой. «Найду того пацана» который выдал себя за доктора при нашей первой встрече, и спрошу у него, где камера. Если он связан с людьми, которых ты ищешь, то еще лучше». «Что?» Люк даже порезался. «Ты собираешься завалить такого монстра? Блин, больно. Терпи», — назидательно сказала Диана. «Шрамы украшают мужчину». Через всю щеку Люка и впрямь протянулась глубокая царапина. «Ты в своем уме?» — спросил Люк. «Видел, что он творил?» — Спокойнее, мой друг, спокойнее, — флегматично произнес Рой. — Я собираюсь поймать не самого доктора, а только человека, который им притворился. Он не особо силен. — То есть ты знаешь, кто он? — спросил Люк. — Ну, не совсем, — задумался Рой. — Скажем так, я знаю, какими параметрами он должен обладать, и параметры его дара тоже. По ним я определю вероятных кандидатов, и уже среди них найду его. — Откуда ты знаешь, что камера украл самозванец? — спросила Диана. Пока помолчу об этом. Прими как данность, что первый доктор был самозванцем. Это такой момент из геометрии, примем как данность. Впоследствии это можно будет подтвердить или опровергнуть. И могу сказать точно, что тот, кто напал на меня, и тот, кого мы видели вчера, как и настоящий доктор, три разные личности. Люк ничего не говорил, только внимательно смотрел. А что насчёт стаба? потливо спросил Люк. Погоди. — ответил Рой. — Я еще не во всем уверен. Теперь давай к магниту. — Рой! — подала голос Диана, глядя в окно. — Там какой-то человек на улице. Рой аккуратно приблизился к окну. — Я его знаю, — быстро сказал Люк. — Погоди, выйду к нему переговорить. — Угу, — кивнул Рой. Люк быстро выбежал вниз. — Я тоже его знаю, — сказал Рой. — Откуда? Диана с опасением глянула на дверь. «Он шел за нами с того самого момента, как мы ушли от Стронгов», — хмыкнул Рой.